предел на очевидность старого котелка обороны даже в голодные времена эта женщина ухитрялась выглядеть элегантной частью благодаря природной грации а в основном за счет умелых рук и изобретательности Элеонора, элеонораровувы была совершенно лишена этого удара аккуратность вот главная характеристика ее внешнего облика чем же мне тебя угостить ничего не надо я по делу хотела сказать черт как неудобно замялась саша но все равно придется в общем лечко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 Алексей бы женился на ней, и она стала бы счастливой и новобрачной. Но как долго продлилось бы это счастье? Слава Богу, что так все получилось. Если человеку суждено предать тебя, пусть он сделает это как много можно раньше. Саша, ты слишком хорошо меня знаешь, чтобы предполагать, будто я способен устроить скандал, верно? но ну, а для этой дамы, если я правильно понимаю, суть свободных отношений – провести вечер с бывшей возлюбленной своего любовника – Тоже не составит труда. Саша вымученно улыбнулся. «Так-то ну так, но все же не хотелось бы ее злить. Она для нас очень нужный человек». «А я нет?» – засмеялась Леонора. «Ты тоже. Ну пойми правильно, ты своя, родная». «Она и та еще штучка. В партии чуть ли не с детства, героиня гражданской войны. Вроде бы должность скромная, всего лишь партор Конститута, но она что-то вроде богини у своих большевиков». «Дверь ногой открывает в любые кабинеты. Сама понимаешь, очень не хочется злить такую фигуру. Вдруг сам Ланской что-нибудь отчебучит, когда увидит вас вместе. Уверенности в нем нет, после всего, что он намутил». «Хорошо, я не приду», — быстро оборвала Элеонор. От Сашиных пошлостью у нее начала кружиться голова. «Давай, моя дорогая, все, все же попьем чайку».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 Его мощностей не хватало для помощи всем раненым. Доктора в буквальном смысле жили на работе. Не унывающего Калинина забрали на передовую. Хирургов не хватало. Поэтому Элеонору определили в гнойные операционные Вообще, гнойная и чистая хирургия – это как христианство и ислам. Нельзя исповедовать и той и другое. Хоть суть одна и та же. Врач, вскрывший гнойник или обработавший гнойную рану, временно становится парией и не может появиться в чистой операционной до следующего дня. При полном штате хирурги обычно работали по переменам, то в чистом, то в гнойном отделении, не пересекаясь. Но когда она служила в подвижном госпитале, большинство больных отправлялось в тыл до того, как у них начиналось нагноение. И если все-таки до этого доходил, то ими занимались в конце дня, когда была сделана вся остальная работа. Теперь, когда силы были брошены на прием больных и раненых, Леонору посчитали достаточно опытным специалистом, чтобы она управляла гнойной операционной без врача. Она чистила страшные раны, промывала раздутые воспалительным процессом культи, удаляла гниющие участки мышц и костей, старалась не слышать стонов раненых и не смотреть им в лицо. А в голове крутилась мысль. Неужели стоит платить такую цену? Неужели все это нужно? Пусть да, даже не было никакого наступления.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 Неужели он недостаточно ясно дал понять Петру Ивановичу, что тот ничем не обязан ему за поручительство? Петр Иванович говорил, что все равно не смог бы жить на чужбине. И, собственно, когда когда же быть патриотом, как не в тяжелую для родины годину? Что главный не общественный строй, а земля и люди? Леонора подумала и решила, что тоже не смогла бы жить в эмиграции. Они делали вид, что все хорошо, бодрились, но обоих был потухший взгляд людей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 И Ксения Михайловна даже в такое тяжелое время, пекущееся приличие, ходил вместе с ней. Потом приноровилась и сама. Стала очень ловко делать несложные перевязки, когда Леонор не успевал всех обойти. Наверное, это была их родовая черта – в горе загонять себя работой до бесчувствия. А пётр Иванович после службы приходил домой и покорно ждал свою половину из тайных рейдов милосердия, как он это называл.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 «Если бы ты знал, как я их люблю!» – воскликнул с такой силой, что Леонора сжал сердце. Друг собственные переживания насчет Ланского показались ей фальшивыми, словно не ненастоящими. Разве можно сравнивать ее детскую истерику с горем родителей, навеки разлученных с дочерью и внучками? Как не стыдно ей было думать, что у нее самое горе горькое на земле. Погружаться в бездно только из-за того, что ее сказочные фантазии не сбылись. Однако строго сказала себе Леонора, ты влюбилась прекрасно в рыцаря, а грешилась обычным мужчиной из плоти и крови, тому же, кажется, подлецом. Тоска по Алексею вдруг прошла, уступив место гораздо более мучительному чувству, чувству стыда. Как могла она грешить, решив, что ей позволено больше, чем другим? Любовь не искупает позор. Благодаря Оландскому она стала падшей женщиной. Нельзя больше лукаить пред самой собой. Пора назвать вещи своими именами.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 которая с течением времени казалась ей все более некрасивой Но судьба почему-то никак не давала ей выпутаться из этой истории. Наступил июнь. Белая армия стояла под лугой и гатчиной. До Петрогада было рукой подать. Каждый день ждали решительного рывка и перемены участи всей страны. А Элеонора с тоской думал о том, какими кровополитными будут уличные бои. Шварцвальд носился по всему городу, разворачивал госпитали и вакопункты побывал и у них в госпитале леонора едва узнал в этом стремительном и резком человеке добродушного барона степенный знаменский бегал за ним как мальчик не понимая его отрывистых вопросов зато для леорары это не составило ни малейшего труда отвечал он также лопидарно поэтому для сторонних слушателей их диалог казался бредом сумасшедших сутки до 20 одновременно 4 материал неделя 3 максимальный.